Глава шестая. Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрелись нисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более, что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем – Говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда после отъезда Пьера Элен вернулась в Петербург, она была не только радушна, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастью, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение – которое она, хотя и не понимая его значения, по свойственному ей такту усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастье, и что ее муж есть крест, посланный ей от Бога. Князь Василий Откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил, «Полусумасшедший, я всегда это говорил». «Я вперед сказала», — говорила Анна Павловна о Пьере, — «я тогда же сейчас сказала и прежде всех». она настаивала на своем первенстве, что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались, и мы, он только приехал из-за границы. И помните, у меня как-то вечером представлялось себя какого-то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала все, что случится. Анна Павловна... по-прежнему давала у себя в свободные дни такие вечера, как и прежде, и такие, какие она одна имела дар устроивать. Вечера, на которых, во-первых, собирались сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества, как говорила сама Анна Павловна, кроме этого утонченного выбора общества, Вечера Анны Павловны отличались еще тем, что всякий раз на своем вечере Анна Павловна подавала своему обществу какое-нибудь новое интересное лицо, и что нигде, как на этих вечерах, не высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного легитимистского петербургского общества. В конце 1806 года, когда получены были уже все печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Янной и Аверштеттом и о сдаче большей части прусских крепостей, когда войска наши уже вступили в Пруссию и началась наша Вторая война с Наполеоном, Анна Павловна собрала у себя вечер. Сливки... настоящего хорошего общества состояли из обворожительной и несчастной покинутой мужем Элен, из Мортемара, обворожительного князя Ипполита, только что приехавшего из Вены, двух дипломатов, тетушки, одного молодого человека, пользовавшегося в гостиной наименованием «просто человека с большими достоинствами», Одной вновь пожалованной фрейлины с матерью и некоторых других менее заметных особ. Лицо, которым как новинкой угащивала в этот вечер Анна Павловна своих гостей, был Борис Друбецкой, только что приехавший курьером из прусской армии и в прусской армии находившийся адъютантом у очень важного лица. Градус политического термометра указанный на этом вечере обществу, был следующий. Сколько бы все европейские государи и полководцы не старались потворствовать Бонапартию для того, чтобы сделать мне и вообще нам эти неприятности и огорчения, мнение наше насчет Бонапартии не может измениться. Мы не перестанем высказывать свой непритворный на этот счет образ мыслей, И можем сказать только прусскому королю и другим тем хуже для вас. Тюлаволюю, Жорж Дантен, ты этого хотел, Жорж Дантен. Вот и все, что мы можем сказать. Вот что указывал политический термометр на вечере Анны Павловны. Когда Борис, который должен был быть поднесен к гостям, вошел в гостиную. уже почти все общество было в сборе и разговор руководимой Анной Павловной шел о наших дипломатических сношениях с Австрией и о надежде на союз с нею. Борис в Щегольском адъютанском мундире, возмужавший, свежий и румяный, свободно вошел в гостиную и был отведен, как следовало, для приветствия к тетушке и снова присоединен к общему кружку. Анна Павловна дала поцеловать ему свою сухую руку, познакомила его с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждого шепотом определила ему. Князь полит Курагин, милый молодой человек, господин Круг, копенгагенский поверенный в делах, глубокий ум и просто господин Шитов, человек с большими достоинствами про того, который носил это наименование. борис за это время своей службы благодаря заботам анны михайловны собственным вкусом и свойством своего сдержанного характера успел поставить себя в самые выгодные положения по службе он находился адъютантом при весьма важном лице имел весьма важное поручение в пруссию только что возвратился оттуда курьером Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему вольмюце неписанную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала, и по которой для успеха на службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, которые вознаграждают за службу. И он часто удивлялся своим быстрым успехом, и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его, весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее совершенно изменились. Он был небогат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других». Он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминания о Доме Ростовых и о его детской любви к Наташе. Было ему неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не был у Ростовых. В гостиной Анны Павловны, в которой присутствовать он считал за важное повышение по службе, он теперь тотчас же понял свою роль и предоставил Анне Павловне воспользоваться тем интересом, который в нем заключался, внимательно наблюдая каждое лицо и оценивая выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он сел на указанное ему место подле красивой Элен и вслушивался в общий разговор. «Вена находит основания предполагаемого договора до такой степени в невозможном, что достигнуть их можно только рядом самых блестящих успехов, и она сомневается в средствах, которые могут их нам доставить». Это подлинная фраза венского кабинета. говорил датский поверенный в делах. Лесно сомнение, сказал с тонкой улыбкой глубокий ум. Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора, сказал Мартемар. Император австрийский никогда не мог этого думать. Это говорит только кабинет. Ах, мой милый веконт, вмешалась Анна Павловна. L'Europe. Она почему-то выговаривала L'Europe как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом. Европа никогда не будет нашей искренней союзницей. Вслед за этим Анна Павловна навела разговор на мужество и твердость прусского короля с тем, чтобы ввести в дело Бориса. Борис внимательно слушал того, кто говорил, ожидая своего череда, но вместе с тем успевал несколько раз оглядываться на свою соседку, красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом. Весьма естественно говоря о положении Пруссии, Анна Павловна попросила Бориса рассказать свое путешествие в Глагоу и положение, в котором он нашел прусское войско. Борис, не торопясь, чистым и правильным французским языком, рассказал весьма много интересных подробностей о войсках, о дворе, во все время своего рассказа, старательно избегая заявления своего мнения насчет тех фактов, которые он передавал. На несколько времени Борис завладел общим вниманием, и Анна Павловна чувствовала, что ее угощение новинкой было принято с удовольствием всеми гостями. Более всех внимание к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки, и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она с своей обычной улыбкой обратилась к нему. «Непременно нужно, чтобы вы приехали повидаться со мной», сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. Во вторник между восемью и девятью часами вы мне сделаете большое удовольствие. Борис обещал исполнить ее желание и хотел вступить с ней в разговор, когда Анна Павловна отозвала его под предлогом тетушки, которая желала его слышать. — Вы ведь знаете ее мужа? сказала Анна Павловна, закрыв глаза и грустным жестом указывая на Элен. «Ах, это такая несчастная и прелестная женщина! Не говорите при ней о нем, пожалуйста, не говорите, ей слишком тяжело».